Глава 4. Покойник обитает в большой гостиной, выходящей окнами на улицу. Эта комната находится напротив кабинета и занимает такую же площадь, как кабинет и маленькая гостиная вместе взятые. Достаточно места для существа, которое не двигается с тех незапамятных времен, когда города Танфера еще не было. Я подумываю о том, чтобы отправить его в подвал вместе с остальным хламом, который я здесь нашел после переезда. Я вошел к нему в комнату, там горела лампа. Удивительно, Дин не любит сюда заходить. Я обвел гостиную подозрительным взглядом. В комнате стоят всего два кресла и два маленьких столика, но стены закрыты полками с книгами, картами и памятными вещицами. Одно кресло мое, второе занимает постоянный жилец. Если вы войдете без подготовки, покойник может вас поразить. Во-первых, он не человек, а локхер. Я не встречал ни одного представителя этого вида, кроме покойника, и поэтому не могу сказать, плюхались ли при виде его в обморок локхерские девицы, но с моей точки зрения он похож на манекен, на котором некий злодей шишковатой палкой отрабатывал удары. Оценив его толщину, вы увидите, что нос у него как хобот у слона, больше фута длиной. потом вы заметите что его давным-давно объели мыши и моль покойником его называют потому что он не живой около 400 лет назад кто-то воткнул в него перо но локхеры так легко не сдаются его душа или что-то в этом роде все еще пребывает в его теле кажется у тебя было приключение так как он мертвый говорить он не может но его это не смущает Он передает мысли на расстоянии прямо в мою башку. Он также может, если захочет, мысленно рыскать повсюду среди сваленного в кучу барахла и пауков. Обычно он настолько вежлив, что старается не вмешиваться, пока не спросят его совета». Я снова огляделся по сторонам. В комнате было слишком чисто. Дин даже смахнул пыль спокойника. «Что-то затевается. Эти двое снюхались впервые». Это меня пугает. Но я не подал виду. Я мастерски скрыл свои подозрения. Зная, что меня ждет неприятность, я решил ударить первым. Покойник сильно сглупил, когда научил меня запоминать во время работы все тонкости. Я принялся рассказывать ему о прошедшем вечере. Теоретически, наше сотрудничество основано на том, что я бегаю туда-сюда, терплю тумаки и набиваю синяки и шишки. А он. впитывает все, что я узнал, пропускает эти сведения через свои мозги, которые он считает гениальными, и говорит мне, кто преступник, или где закопали труп, или что-нибудь еще. Но это теоретически. На деле он ленивее меня. Чтобы его разбудить, мне приходится угрожать ему тем, что я подожгу дом. Я пространно расписывал прелести странный мисс Контагью, когда вдруг он что-то заподозрил. Гарет. Он знает меня как облупленного. «Да?» — проворковал я. «Что ты делаешь?» «Рассказываю тебе о необычных происшествиях». «Эти происшествия в данном случае не представляют интереса. Разве что страсть снова затмила твой разум. Ты ведь не думаешь связываться с этими людьми?» Я хотел наврать, просто чтобы его позлить. «Но мы этим часто занимаемся, и я, и он. Хорошее времяпрепровождение. Но я сказал, я еще в здравом уме и не позволю юбкам завладеть мною целиком. Неужели? Я удивлен и потрясен. Я считал, что у тебя вообще нет ума. Разговор у нас не стоит на месте. Обычно это игра в умника и недоумка. Сами решайте, кто здесь кто. Один ноль в твою пользу, старые кости. Я хочу завалиться спать. Если у Дина вдруг снова начнется приступ бешеной энергии, и он решит еще раз тебя почистить, скажи ему, чтобы разбудил меня в полдень. Утро не мое время. Благоразумные люди не встают по утрам. А то еще не вечер, а ты уже совсем вареный. Подумайте сами. Все эти ранние пташки, что они получают взамен сна? Язву? Больное сердце? Безвременную кончину в желудке бездомных котов — это не для меня. Не для старого Гаррета. Я собираюсь лечь и расслабиться, потому что путь к бессмертию лежит через безделье. Жаль, что не удастся как следует отоспаться. Подвиг во имя спасения девицы и героические попытки лишить рохлю прибыли от продажи пива заслуживают награды. Что вы тут замышляете? Почему это мне не удастся отоспаться? У меня нет других дел. В восемь часов утра тебе надо быть у ворот Аль-Хар. Что? Альхар, городская тюрьма. Танфер печально известен бездействием закона и правосудия. Но иногда появляются такие неловкие типы, которые спотыкаются и сами падают в руки блюстителей порядка. Иной раз какой-нибудь слабоумный на самом деле получает срок. Такого черта меня там не любят. Если бы ты избегал посещать все места, где тебя не любят, тебе пришлось бы уехать из города. Ты пойдешь к тюрьме Альхар, потому что тебе надо следить за человеком, которого освободят в восемь утра. Вот оно ну что. Опасаясь, что мы останемся без денег. Покойник и Дин нашли мне работу. Неслыханное нахальство. Эти двое много о себе думают. Мне не нетрудно изобразить придурка. Я частенько дурачу сам себя. Зачем мне это? Три марки в день и оплата всех расходов. Чуточку изобретательности, и наш домашний бюджет станет таким, как прежде. Я нагнулся и заглянул под его кресло. Там лежало несколько маленьких мешочков. Мы еще не вылетели в трубу. Вот где мы храним деньги. Это самое надежное место. Вор, который подойдет к покойнику, создание испорченное до мозга костей, и я не хочу иметь с ним никакого дела. Если я вышвырну Дина с его котом и буду готовить сам, мы еще много месяцев будем пить пиво. гаррет Да, что правда, то правда. Пришло время заработать немного денег. Только я не люблю, чтобы мне подсовывали работу. Я старший партнер в этом хреновом предприятии. Я здесь главный. Вот так. Расскажи мне об этом деле. А пока будешь рассказывать, свободной частью мозгов подумай, кто дает приют такой неблагодарной свинье. Фью. Не горячись по пустякам. Это идеальная работа. Простая слежка. Клиент всего лишь хочет приглядеть за бывшим заключенным. Правильно. Этот тип меня засечет, заведет в какой-нибудь переулок и спляшет чечетку на моей физиономии. Этот человек не прибегает к насилию. Он даже не ожидает, что за ним будет хвост. Это легкие деньги, Гаррет. Возьми их. Если они такие легкие, зачем поручать это дело мне? Почему не плоскомордому? Он всегда ищет работу. Я часто его ею снабжаю. Нам нужны деньги. Пойди отдохни. Тебе рано вставать. Не уверен. Почему это я должен уйти из дому и начать суетиться? Может, сначала посвятишь меня в некоторые подробности? Скажем, дашь описание объекта? На случай, если завтра выпускниками академии станут несколько парней, и назовешь хоть инициалы того типа. Который меня нанял, чтобы я вычислил с помощью дедукции, перед кем мне отчитываться. Клиент, некий рислинг, гуллер. Вот это здорово. Ты заставляешь меня работать на мерзкого владельца танцулик из веселого уголка? Бросаешь меня на самое дно и хоть бы что? А я садился на хвост настоящим негодяем вроде чуда и его подручных. Ну и за кем я должен следить? За жуликом, который обставил одну из девок Гуллера. И зачем это нужно? Объект некий брешущий пес Амата. Колоритное имя. Боже, брешущий пес, ты шутишь? Ты его знаешь? Лично не знаком, но знаю, кто он такой. Думаю, каждому ребенку старше десяти известен брешущий пес Амата. Больше я ничего не выяснил. Я противился искушению. Он хочет сделать из меня мальчика на побегушках. Брешущий пес Амата. Другое прозвище Малахольный Амата. Имя данное при рождении Кропоткин Ф. Амата. Не знаю, что обозначает Ф. Возможно, фрукт. Этот человек совсем свихнулся. Он вечно ошивается на ступенях канцелярии и орет в мегафон про то, что власти надули его предков. Он устраивает целые уличные представления с плакатами, флажками и таблицами. Он обрушивается с на всех, кто подходит достаточно близко. Он во всем видит заговор. Его небывалые теории изумляют даже тех, кто тоже привык во всем видеть происки врагов. Кропоткин Амата может связать что угодно с чем угодно и прести дьявольские интриги, чтобы доказать, что он повелитель блох по праву рождения. У него пунктик, что за всем стоит император. Империя, предшественница карентийского государства, пала столетия назад. Но императорское семейство все еще вертится поблизости и ждет, когда его пригласят. Влияние этой семьи на современное общество ограничивается тем, что она дает средства на содержание благотворительной лечебницы Блецо. Только брешущий пес – Мог заподозрить потомков императора в каких-то кознях. Интересно. Занятно. В мелких дозах. Но если подойти слишком близко, он пристанет и начнет рассказывать всю эту бодягу, как его благородную семью обманом лишили титулов и поместьй. Черт бы его побрал. Его отец был мясником в недороде. Мать метиска из района дна. Он жертва тех же событий, что и мы все. Служба в армии и война. Он начал брехать после демобилизации. Так значит, он безобидный, сбитый, с толку дурак? В том-то и дело. Такой безобидный, такой сбитый с толку и такой дурак, что дальше некуда. Один из самых забавных персонажей, которых можно встретить на улицах. Поэтому ему и разрешают разгуливать с мегафоном. Как же этот безобидный дурачок угодил в тюрьму? И кому надо за ним следить? Может, он не так уж прост? Вот и я думаю. Последний раз я видел его довольно давно. Но тогда я не интересовался им профессионально. Я по нему не соскучился. Если такие, как он, исчезают, по ним не скучают. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь и спросит. А что случилось с этим болваном, который вопил на ступенях канцелярии? Все пожмут плечами, и тот, кто спрашивал, забудет, о чем спросил. Брешущий пес никого не волнует, никто не бросится его искать. Я был уверен, что у него в запасе куча небылиц о его пребывании в тюрьме. Может, про то, что его упрятали туда демоны из потустороннего мира. В нашем мире ему не удалось никого разозлить до такой степени, чтобы его посадили. А может, это сделали тайные агенты-виногеты? Или маленький народец? Или сами боги? Банда богов запросто может погубить кого угодно. Ей не нужны оправдания. Я пойду спать, умник. Я вышел, прежде чем он успел заставить меня изменить решение, бормоча три марки в день за то, чтобы пасти брешущего пса Амата. Не верится. Лестница начинается в нескольких шагах от кухни. Я заглянул пожелать Дину спокойной ночи. «После того, как выгонишь кошку, подумай о том, что пол в комнате покойника нуждается в ремонте. Вы же теперь такие друзья. Неплохо бы почистить пол песком и обновить». Он посмотрел на меня, как на привидение. Я усмехнулся и пошел спать. «Если он выкинет еще какую-нибудь штуку...» получит работу месяца на три. Чистить песком, шлифовать, красить — это будет отличная месть хозяина. Я приплелся в свою комнату, сбросил одежду с грустью, подумал, что придется идти на работу и опустил голову на подушку. Бессонница мне не грозит.